Борка дома. Итак, говорят, ты у нас любишь бить людей. Лабин стоит перед ней, вещь-мешок лежит у его ног. Славянская внешность, темные волосы, бледная кожа, лицо выструганное неумелым плотником. Единая густая бровь отбрасывает тень на глаза. Невысокий, около 180 сантиметров, но плотный. По виду похоже. Шрамы. Не только на запястьях, но и на лице. Еле заметная паутинка старых травм. Слишком тонкие для украшения, даже если у Лабина есть склонность к подобного рода забавам. Но слишком очевидные для работы восстановителей. Медицинские технологии научились стирать подобные следы десятилетия назад. Если только... Если только повреждения не были действительно чудовищными. «Это так? Что-то давным-давно сживало твое лицо до кости?» Лабин наклоняется, берет сумку. Скрытые линзами глаза не выдают ничего. «Я знавала немало людей, которым нравилось бить других. Ты подходишь? Вроде бы». «Есть указание, какую каюту мне занять?» — спрашивает он. Странно слышать, что такой почти приятный голос исходит от такого лица. Кларк качает головой. «Моя вторая справа. Бери любую другую». Он проходит мимо. Кинжалы зеркальных расколков торчат по краям дальней стены. Расколотый образ новичка исчезает в коридоре за спиной Лени. Она подходит к зазубренной поверхности. «Однажды мне придётся здесь убраться». Ей нравится, как преобразилось зеркало после вмешательства Баллард. Почему-то нынешние головоломные отражения казались более творческими, импрессионистскими. Теперь же начали утомлять и они. Возможно, настала очередь для следующего изменения. Часть Кена Лабина разглядывает ее со стены. Не думая, Лени вонзает кулак в стекло. Поток осколков звенит, барабаня по полу. Ты очень похож на того, кому нравится бить людей. Только попробуй. Ну давай, сука, только попробуй. О, произносит Лабин, стоя у нее за спиной. Я... На стене еще остались куски зеркала. Лицо Кена ничего не выражает. Кларк поворачивается к нему. Прости, что напугал тебя. Тихо извиняется Лабин и уходит. Ему вроде бы... Действительно жаль. Так, значит, тебе не нравится бить людей. Кларк прислоняется к переборке. По крайней мере, такие, как ты, мне не попадались. Она даже не уверена, откуда знает об этом. Между ними отсутствует какая-то важная химия. Лабин очень опасный человек, но только не для нее. Лень улыбается про себя. Когда кого-то бьешь, тебе не нужно извиняться, пока не становится слишком поздно, конечно. Она так устала делить каюту с самой собой. На перспективу пригласить кого-то в гости нравится ей еще меньше кларк лежит на койке и рассматривает свое тело с противоположной стены на нее холодно взирает двойник спутанная топография выступающей переборки в которой отражается ее лицо похожа на захламленный стол поставленный на бок камера позади зеркала должна видеть то же что и она только с искажением пропорций по краям кларк размышляет о широкоугольной линзе В энергосети не оставили бы без внимания углы комнаты. Какой толк от эксперимента, если не можешь следить за подопытным животным? Она размышляет о том, наблюдают ли за ней прямо сейчас. Скорее всего, нет, но, ну, по крайней мере, с той стороны нет людей. У них наверняка есть какая-то машина, неутомимая и беспристрастная. Она с неусыпным вниманием следит за тем, как лени работает, сидит на унитазе или раздевается. Она запрограммирована позвать кого-нибудь из плоти и крови, только если объект на экране выкинет какой-нибудь интересный трюк. Интересный? А кто определяет этот параметр? Точно ли он соответствует природе эксперимента? Или кто-то со стороны настроил автомат по своим личным вкусам? раздевается ли кто-то там вместе с Леней. Она ворочается на кровати и смотрит в переборку изголовья. Макаронный пучок оптических волокон вырывается из пола рядом с койкой и ползет по стене, исчезая в потолке. Сейсмические линии передачи, протянутые в рубку. Отверстие кондиционера обдувает воздухом щеку, правда, только с одной стороны. Позади него металлическая радужка ловит полосы света, разбитые решеткой. Она готова сфинктером сжаться в тот момент, когда перепад давления превысит некое критическое количество миллибар в секунду. Бип — это особняк со множеством комнат, причем каждая из них может самоизолироваться в случае экстренной необходимости. Кларк лежит на койке и достает пальцами до палубы. Катушка телеметрии на полу почти высохла. Тонкие ручейки с солей и коркой покрывают ее поверхность, пока испаряется морская вода. Это базовая модель широкого профиля, усеянная кучей сенсоров. Сейсмических, температурных, потоковых, регистрирующих обычные сульфаты и органику. Их головки уродуют корпус прибора, словно шипы на булаве. Вот потому он здесь и стоит. Лени смыкает пальцы вокруг ручки, поднимает катушку с палубы. Тяжелая. В воде она плавает, естественно, но, согласно спецификациям, в воздушной среде весит 9,5 килограммов. Основной вес приходится на очень прочный корпус, работающий под давлением. Активный гейзер при 500 атмосферах, и тот не смог бы причинить ей вред. Может, это несколько и чрезмерно применять такую штуку против одного вшивого зеркала, в конце концов, баллард работала голыми руками. Странно, что они не сделали их удара прочными, но удобно. Кларк встает, берет блок. Отражение смотрит на нее. Его глаза, чистые, но не пустые, кажется, чем-то удивлены. Скларк, Кларк, с вами все в порядке. Это Лабин. Я слышал. Все прекрасно, говорит она за люку. По всей каюте рассыпано стекло. Один упрямый осколок с полметра длиной висит в раме, шатающимся зубом. Лени протягивает руку, куски зеркала падают с бедер и стучит по нему. Тот падает на палубу и разбивается. Убираясь по дому. Лабин ничего не отвечает, и она слышит, как его шаги удаляются по коридору. Похоже, с ним все будет нормально. Прошло уже несколько дней, и Кен честно держит дистанцию. Между ними нет никакой сексуальной химии, ничего, что заставило бы их вцепиться друг другу в горло. Непонятно, что он сделал с Ланой и Чунг, что вообще между ними произошло, но тут этого явно не случится. Предпочтения Лабина крайне специфичны. Коль на то пошло, предпочтение Кларк тоже. Она встает, голова склонена, чтобы не врезаться в металлическую накипь на потолке. Под ногами хрустит стекло. Обнаженная переборка за зеркалом масляно блестит во флуоресцентном свете. Ребристое, серое лицо, всего лишь с двумя выдающимися чертами. Сферическая линза размером меньше ногтя заботливо скрыта в одном из верхних углов. Кларк вытягивает ее из паза и секунду держит, зажав указательным и большим пальцами. Крохотный стеклянный глаз. Она бросает его на светящуюся палубу. На переборке есть название, проштампованное на ребрах сплава. Хансен Фабрикейшн. С тех пор, как лени прибыла сюда, она в первый раз видит хоть какой-то бренд, если не считать символа энергосети, красовавшегося на плече каждого гидрокостюма. Почему-то это кажется странным. Она проверяет цветовую дорожку, бегущую по потолку, белая, без надписей. Аварийный гидрокс в углу, рядом с люком. Дата проверки Минтранспорта, спецификация, но никакой марки производителя гидрокс – кислородно-водородная смесь, в русском обозначении КВС, предназначенная для глубоководных погружений. Поскольку в смеси нет азота, то исключается токсичное и наркотическое воздействие газа. Правда, на очень больших глубинах начинает действовать так называемый водородный наркоз. Она не понимает, следует ли придавать этому значение. Наконец, одна. Люк задраен, наблюдение закончилось, даже ее собственное отражение разбито без всякой надежды на поправку. Забравшись в брюхо станции, Кларк впервые чувствует себя по-настоящему в безопасности, однако не знает, что с этим делать. «Возможно, теперь я могу чуть-чуть расслабиться». Она поднимает руки к лицу. Поначалу Лене кажется, что она ослепла. Без линз каюта кажется слишком темной. стены и мебель превращаются лишь в условные тени. Она вспоминает, как постепенно, день за днем уменьшало освещение после ухода Баллард, погружая во мрак каюту, а потом и каждый уголок на бип. Лабин поступал так же, хотя они никогда не говорили об этом. В первый раз она ставит под вопрос собственные действия. Они не имеют смысла. Линзы автоматически компенсируют изменения в уровне окружающего света, постоянно доносят до сетчатки один и тот же оптимальный уровень интенсивности. Зачем жить во тьме, которую даже не воспринимаешь? Она слегка увеличивает освещение, в каюте становится светлее. Глаза коробит от ярких цветов, выделяющихся на сером фоне. Гидрокс флуорессирует оранжевым, датчики подмигивают красным, синим и зеленым, ручка на ящике в переборке, как желтый восклицательный знак. Лень уже не помнит, когда в последний раз обращала внимание на цвет. Линзы извлекают из темноты даже самые слабые изображения, но весь спектр теряется в процессе. Только сейчас, с зажженным светом, краски вновь властно заявляют о себе. Ей это не нравится. Здесь они кажутся грубыми и неуместными. Кларк снова вставляет линзы, уменьшает яркость, возвращая обычное мерцание. Переборка меркнет до привычной синей пастели. Тем лучше, а то так можно и беспечной стать. Через пару дней Биб будет кишеть командой. Кларк не хочет привыкать к тому, что придется выставлять себя на показ.